Глава третья Естественно, ничего хорошего Георг сказать не мог. Архимагу и его людям удалось разыскать прореху в магическом барьере, которую проделали Амебы. Сама по себе эта дыра должна была зарасти за несколько дней, но за это время из пустоши могут заявиться очень много крайне неприятных тварей, не относящихся к ордену, но не менее проблемных. Да и сама по себе Орда еще не до конца исчерпала себя, хоть и ушла дальше. Поэтому подобные прорехи, если они появились, должны были контролироваться силами пояса, конечно, в том числе и наемниками великих семей. Так что отказаться от этой почетной миссии я не мог. С другой стороны, по словам Георга, к нам скоро должен наведаться Михаил и помочь ускорить закрытие прорехи. К слову, таких прорывов, как у нас, по всей пограничной линии уже насчитывалось больше десятка, и их с каждым днем будет становиться все больше. Хорошо, хоть вместе с нападениями на барьер Орда становилось все меньше, слабее и, по словам того же Георга, очень скоро окончательно разбежится. «Уже сейчас твари начинали жрать сами себя из-за голода». А способных создавать прорыв в барьере, очевидно, было не так много, так что полноценного вторжения можно не ожидать. А вот в том, что этим кризисом на границе обязательно попытаются воспользоваться мятежники, я почему-то не сомневался. Так или иначе, но каждый пролом, пока он не зарастет или его не закроют, нужно контролировать или пояс рискует в скором времени получить на границе кучу гнезд, одержимых аминой существ. И уж не знаю, совпадение это было, или каким-то образом твари Орды что-то почувствовали, но пролом они сделали на территории поместья Заславских, и даже частично разрушили его центральное здание — летний домик, Так, кажется, у великой семьи назывался огромный особняк сотню комнат. Но, зная Заславских, я сильно сомневался, что это какая-то ирония или что-то подобное. Прореха находилась в дальней части территории и представляла собой самую простую дыру, откуда тянула проклятая энергия с такой силой, что мне стало даже как-то не по себе. Внутри все переворачивалось, когда мы приблизились к месту прорыва. Я остановился напротив прорехи, прислушиваясь к своим ощущениям. Проклятая сила и что-то еще. То самое чувство, которое появилось, когда я наблюдал за теми бесформенными существами. «В прошлый раз, когда прорвались, орда почти не задела владения Заславских», — сказал стоящий рядом Георг. «Сразу в город рванули там, где больше всего людей чувствовали». Сейчас уже по-другому делают, спрятаться пытаются, сохраниться. Не надо же объяснять, насколько это опасно. Ты, кстати, ничего не чувствуешь? Пока ничего, — ответил ему, пытаясь различить в сполохах проклятой энергии хоть что-то определенное. — Нужно осмотреться и проверить окрестности. Знать о силе моего восприятия Архимаг не мог, но вот о чувствительности к одержимым было хорошо известно. Так что вопрос с его стороны вполне понятен, как и причина, почему меня срочно направили сюда. Пока брешь не затянется сама или ее не закроет Михаил, кто-то должен следить за ней. За спиной Георга уже разворачивали свой лагерь разведчики и отряды стражей Заславских. Полуразрушенный особняк сейчас нельзя было использовать для жилья, а еще срочно требовалось создание периметра возле прорехи, укрепление ловушек и сигнальных магических систем. Этим сейчас и занялись люди Георга. По его обмолвкам я понял, что к Солнечному приближается летающая крепость, как еще один гарант безопасности. Так что очень скоро здесь будет не протолкнуться от стражи, разведчиков и военных отрядов пояса. Ну, а мне по-хорошему нужно проверить все прилегающие к прорыву территории. Кладки с помощью восприятия я найти, к сожалению, не смогу, а вот обнаружить одержимых зверей уже легко. Об этом и напомнил Георгу, занимающемуся руководством строительства. «Помощь нужна?» — лишь спросил он. «Пока совершенно точно нет, если что-то понадобится, я скажу». «Тогда знаешь, где меня найти?» «И, Андрей, я знаю, что ты непростой парень, но лучше о найденных тварях сразу говори нам. Гнезда искать будет куда проще». Тут я с ним был согласен. У разведчиков, что постоянно обитали в выцвевших пустошах, либо рядом с ними, имелось намного больше опыта в поиске гнезд, чем у меня. Первым делом проверил наполовину разрушенный особняк Заславских. Он был несколько меньше того, где я жил возле столицы, но все равно внушал уважение. Раньше. Сейчас от него мало что осталось. Видно, что охрана имения сопротивлялась отчаянно, но не очень долго. Их просто смело толпой монстров. Предполагаю, что разведчики и стражи первым делом проверили эти руины на гнезда и наличие спрятавшихся монстров. Но заглянуть сюда было все равно не лишним. На всякий случай. Закономерно ничего не обнаружил. Зато смог разглядеть явные отголоски каких-то странных ритуалов на основе проклятой энергии. Когда-то Заславские явно экспериментировали с содержимыми. Чем закончились их игры с запретным, я не знаю, но думаю, что ничем хорошим. Хорошо, хоть сейчас не занимались этим. Ну или я просто не был поблизости от их лабораторий откидывать сходу мысль о том что великая семья решила отказаться от изучения одержимости аминной, я бы не стал первые следы недавнего присутствия порабощенных магией существ я обнаружил углубившись на территорию заславских совсем недалеко от фоминского парка что для меня стало неприятным сюрпризом отсюда до дома рукой подать и это было мягко говоря Очень неприятно. Мое восприятие легко могло охватить не только всю территорию парка, но и всех областей, прилегающих к нему, вплоть до города и дальше. Но вот адресно отследить одержимых монстров оказалось куда сложнее, чем того же человека. За прошедшее время они умудрились неплохо скрывать свое присутствие И мне приходилось прилагать усилия, чтобы вычислить их. Это поведение больше походило на инстинктивный процесс, чем на осознанное действие: затаиться, переждать опасности, напасть, как-то так. На то, чтобы найти первое гнездо, у меня много времени не ушло. Когда оказывался рядом с лежбищем монстров, тут же почувствовал их ясно и легко. Единственный минус. Времени уходило на эти поиски куда больше, чем хотелось. Я ощущал отголоски присутствия тварей и примерное направление, но пока не оказывался достаточно близко, сказать наверняка не мог. Словно бы их природа начала сопротивляться обнаружению. Первые твари присмотрели себе в качестве убежища один из небольших холмов парка, на котором росли низкие лиственные деревья. Понял, по каким принципам они выбирали себе укрытие, но в какой-то момент, сделав очередной шаг, я вместо эхо проклятой силы неожиданно почувствовал существ в полусотне шагов от себя. Под холмом оказались уже вырыты множество ходов, где обитали монстры, похожие на все тех же богомолов. Не удивлюсь, если там же находятся и их кладки. Церемониться не стал. Вихрь розовых лепестков влетел в лаз под холмом, в один момент разрушая и убивая все, до чего ему удавалось дотянуться. Я чувствовал смерти тварей, но продолжал направлять лепестки дальше, выжигая и разрезая все, до чего удавалось дотянуться. Перерыл всю землю на холме, в труху разрушил всю корневую систему деревьев, но иначе никак. Кладки обнаружились почти сразу и очень много. Эту гадость следовало вычистить и выжечь, без остатка. Несколько уцелевших теней попытались атаковать меня, выбравшись из своих отнорков, и практически в тот же миг оказались покрашены на мелкие куски. Маскироваться монстры научились удивительно умело, а вот с боевыми возможностями все было далеко не так хорошо. Природная энергия вспыхивала вокруг меня, носясь туда и сюда, уничтожая попутно все проявления проклятой силы. Лезть внутрь? Вот еще. Пускай твари слабы, но даже так копаться в их ходах было не лучшей идеей. Выжечь сила и всего делов. От пятого движения цветения не спрятаться и не скрыться. Оно проникает в самые дальние норы и легко уничтожает даже скрытые от меня кладки богомолов. Последние, словно бы поняли, к чему все идет, и бросились на меня сплошным потоком. Больше десяти тварей выбрались на поверхность и в отчаянном рывке попытались остановить уничтожение гнезда. И быть на моем месте, даже практики основания или золотого ядра... С такой атакой им справиться было бы непросто. Мне же хватило мысленного приказа, чтобы часть лепестков пятого движения изменила свой ход и устала на пути самоубийственной атаки одержимых монстров. Безумный рывок захлебнулся. Я видел, как нежные с виду розовые лепестки легко разрезают бегущих ко мне тварей, а через несколько секунд... Всех поднявшихся на поверхность богомолов накрывает розовое море. Виск ярости и боли поднимается над холмом. Никогда бы не подумал, что насекомые умеют издавать подобные звуки. Максимум шелест крыльев, а тут что-то похожее на животные вопли. Продлившиеся, правда, совсем недолго. Мир лепестков заканчивает с тварями и тут же падает на оставшиеся непроверенные выходы. От разрушения гнезда меня отвлекла внезапная смена окружающей обстановки. Появилось ощущение надвигающейся опасности, неявной, словно бы отдаленной, но я хорошо ее почувствовал. Природная энергия вокруг меня забурлила, приходя в движение, а восприятие, и без того раскрученное, начало обшаривать каждый сантиметр вокруг. Это тут же отдалось сильнейшей головной болью, но я на это не обратил какого-то внимания. Плевать. Я обшаривал все вокруг и ничего не чувствовал, за исключением разве что медленно издыхающих одержимых тварей но от них и опасностью-то не веяло. Нет, тут что-то совсем иное, и поди разберись, что именно. И лишь ощущение чужого взгляда заставило меня бросить попытки почувствовать что-то вокруг себя с помощью восприятия и оглядеться своими глазами. Повернулся, чтобы встретиться глазами с самым обычным внешне человеком. Высоким, с едва заметной сединой в темных волосах, и неповторимым фоном из проклятой энергии вокруг него. Мне хватило одного взгляда, чтобы осознать, что передо мной невероятно искусная духовная проекция. Мастер иллюзий? То, что эксперт в этом вопросе, несомненно но явно изучал это искусство по остаточному принципу. Впрочем, я уже понял отражение кого появилось передо мной. Для этого не нужно быть каким-то гением. Я столько раз был в его снах, и мои подозрения полностью оправдались. Получается, в этом мире я появился уже после него». — Чем обязан твоему визиту, наследник? — спросил я и не удержался от усмешки, хорошо помня, как его внутренне раздражало это обращение.